Прежде всего он приступил к разрушению Иерусалимского храма. Иудеи пришли в ужас. Разрушать их вековую святыню? Я разрушу храм, и на месте его воздвигну новый, который затмит славу храмов Зоровавеля и Соломона, говорил он престарелому Семае, президенту Синодриона. И он исполнил, что обещал. Тотчас же согнано было более тысячи подвод для воски камня. Нанято было десять тысяч мастеров и каменщиков. Священники и те должны были сделаться мастерами и строителями. Работа закипела. Возились каменные плиты в пять с половиной сожень длины. В две с половиной ширины и полторы толщины. Таких страшных камней нет даже в плитах пирамид Хеопса и Хефрена. Это работа гигантов. Стены, башни, галереи, колоннады — все это гигантское. Одних колонн 162, высота каждой четыре сажени, а толщина три обхвата. В восемь лет удивительный храм был готов. Окружность его — 352 сажения, а высота святилища — 27. Вместе с храмом Ирод перестроил и Стратонову башню, где он в темном проходе убил Аскалонского водолаза. Теперь эта башня превратилась в целый дворец с цитаделью, соединенную посредством тайного подземного хода с восточными воротами храма. Тайный ход — это для бегства на случай восстания. Башню эту Ирод назвал Антонией. В память недавно погибшего друга Клеопатры, бывшего Думвира Марка Антония, которому Ирод все-таки был немало обязан, он не забыл недоброго слова Антония в Сенате после речи Мессалы, невеликодушного приема в Тарсе. В верхнем городе Ирод воздвиг себе новый великолепный дворец, лишь бы не жить в старом, где по ночам навещали его призраки. В честь могущественных друзей своих, Цезаря, Октавиана Августа и Агриппы, он соорудил дивные здания, превышавшие великолепием самый храм, и назвал их Цезарионом и Агриппионом. Но не одними только единичными зданиями, по словам Иосифа Флавия, он запечатлел их память и имена. Он шел еще дальше и строил в честь их целые города. В стране самарян он построил город, который обвел очень красивой стеной, имевшей до двадцати стадий в окружности. Поселил в нем шесть тысяч жителей наделил последних самой плодородной землей, выстроив в центре нового города храм в честь Октавиана, обсадил его рощей на протяжении трех с половиной стадий и назвал этот город Севастой. То же, что Августа, только по-гречески. И все это делалось с лукавым умыслом. Листя этим Августу Октавиану, Он сооружает для себя убежище от гнева иудеев, ибо Севасту он воздвиг на месте бывшей Самарии, которая искани была гневом злых шершней иудеи, ненавистных ей мамарян или Хуттеян, и которую разрушил и срыл до основания Геркан I. Но и на этом не остановилось лесть Ирода своему римскому идолу с глазами сфинкса, ставшему для него божеством вместо Иеговы. У истоков Иордана, где из глубочайшей пещеры не спадают каскадами ключи, он выстроил Августу, храм из белого мрамора в подражание храмам богов в Риме, которыми бывалый Ирод еще юношей восхищался, когда учился у Цицерона красноречию. И в Ирихоне Он воздвиг новое величественное здание недалеко от дворца, где он утопил Аристовула. И здание это также назвал Цезареей в честь Цезаря Августа. Словом, говорит Иосиф Флавий, не было во всем государстве ни одного подходящего места, которое бы он оставил без памятника и храма, все в честь такого же своего сфинкса подобного божества.